Глава двенадцатая. Древняя фея музыки и истинная миссия Домового. А как насчет флейты? Ты правда умеешь играть? Эрне было безумно интересно послушать музыку Домового. На человеческой флейте, конечно, не умею. Она слишком большая для меня, но у меня есть дудка. — Могу поспорить, она деревянная. Том стоял сзади Даны, сидевшей за столом, и расчесывал ее длинные волосы гребнем, смазанным маслом. Дана и Доминго уже были представлены друг другу. — Конечно, — подтвердила Доминго. — И ее вырезал тот же мастер, который сделал твои башмаки, — предположил Том. так точно Снова согласилась с Томом Доминго, доставая из кармана фартука деревянную дудочку. Том перестал заниматься волосами Даны и присел на свободный стул рядом с Эрни. Доминго поднесла дудку к губам и, прикрыв глаза, заиграла. Эрни вздрогнул. Музыка не просто коснулась его ушей, она вошла в его сознание, забрала его целиком. Он как будто летел куда-то, проживая звуки. Простые нотки как будто являлись фасадом замка, представлявшего собой целый мир. Это был завораживающий красивый мир, который Эрни неожиданно упал. Он никогда не смог бы описать его при помощи обычных слов или образов. Он будто попал, в более объемную реальность, где действуют другие, сложные, но в то же время гармоничные законы. Это было нечто идеальное и непостижимое одновременно. Эрни не видел, а чувствовал Тома рядом. Он тоже путешествовал в этой волшебной музыке где-то поблизости. Нина и Дана просто слушали, и проживали красоту мелодии, едва ощущая что-то необычное. Когда Доминго доиграла, Эрни снова вернулся в привычную реальность. «Прекрасная музыка, но что это было?» — спросил он скорее Тома, чем Домового. Примерно то же, что было у Доминги в ботинках, древняя фея музыки, — спокойно ответил Том, улыбаясь глазами и скрестив на груди руки. — У этой мелодии есть автор? Или это ваш фольклор? — спросил Эрни Домингу. — Моя бабушка научила меня её играть, а её научил её дядя. Что было раньше, я не знаю. «Можно считать фольклор», — решил Эрни, взглянув на Тома. Тот кивнул, улыбнувшись. Услышанная музыка запала Эрни в душу. Ему захотелось не только снова услышать, но и сыграть ее самому. Вот только уноситься в сложный и реальный мир этой мелодии Несмотря на его кажущееся совершенство, ему больше не хотелось. — А можно послушать её ещё раз, но без... <къех> Я бы хотел подобрать и записать её. Снова объяснил Эрни скорее Тому, чем Доминге. — Для этого... Нам придется освободить фею так, как мы проделали это с зеленоглазыми человечками. Ну, если Доминго и, не знаю, сама фея не против. Эрни не знал, хотят ли древние феи музыки жить в деревянных дудках, или же они хотят свободно летать, куда им вздумается. Скорее всего, она попала туда случайно. Феи, особенно молодые особи, очень любопытные и суетливы. Иногда они попадают туда, где им быть не положено. С улыбкой сообщил Том таким тоном, будто сообщал какой-то исторический или научный факт. «Девочки, не смотрите! Эрни, давай!» Том взял у Доминги дудку и протянул ее Эрни, держа над блюдцем. Эрни дотянулся до своего ножа, все еще лежавшего на маленькой скамейке возле полки с обувью. Едва касаясь лезвием дерева, Эрни легко царапнул инструмент, оставив едва заметный тонкий след. Но ничего не произошло. Эрни сжал дудку в пальцах и погрузил лезвие чуть глубже. теперь Он как будто держал в руке что-то живое и теплое. Он уже ощущал пульсацию крови, но она еще не сочилась из дерева. Эрни надавил на лезвие сильнее и сделал надрез на теле инструмента, уже ощущая, как что-то теплое и вязкое сочится по руке. «Том!» – шепотом позвал Эрни. Моё вмешательство здесь не нужно, ведь музыка это твоя стихия, тихо ответил Том. Вернее, показалось, что он расслышал тихий стон, но это был не голос боли, а вздох облегчения. Капля за каплей на блюдце стекала густая тёмно-розовая с блеском субстанция. Когда из древесной ранки упала последняя капля, Надрез исчез, а жидкость потянулась вверх, как растущий побег. Она стала принимать форму тела, словно стремительно развивающийся эмбрион. Только получился не младенец, а крошечная, стройная женщина с фигуркой балерины. Из спины ее росли крылышки, похожие на крылья стрекозы. Темно-розовая блестящая фея, подняв огромные бездонные фиалковые глаза на эрни взмахнула крыльями которые прозвенели как крошечные колокольчики и взлетев как миниатюрная ракета к потолку как будто взорвалась единым аккордом оставив от себя только блестящую золотую пыльцу переливчатым облаком расплывающуюся по кухне не думал что феи музыки такие Розовые. Эрни решил сказать хоть что-нибудь, потому что все продолжали, как загипнотизированные, смотреть куда-то в потолок, приоткрыв рты. «Странно, а я видела золотую, с острыми, как у вампира, зубами», — сказала Нина. «Я перламутровую, как натуральный жемчуг с пепельными локонами», — сказала Дана а я, изумрудную, с космическим свечением, как мой магический туман. Она показалась всем нам разной, так же и музыка, которую мы слышим, оставляет в нашем сознании только те образы, которые рисует ее красками наше собственное сердце». Задумчиво и поэтично изрек Том. Том поднял вверх руку и собрал на ладонь немного золотой пыльцы. Взяв дудку в другую руку, он втер пыльцу вместо надреза, и шрам, оставленный ножом Эрни, исчез без следа. Эрни принес лютню и тетрадь для записи нот. Он хранил в ней произведения, которые играл и маленькие этюды, которые написал сам. «Сыграешь снова», — попросил он Домингу, открыв тетрадь на чистой странице, и приготовившись записывать ноты. доминга кивнула и снова заиграла. Теперь ее мелодия была просто красивой двумерной музыкой. Эрни записал ноты в тетрадь и подобрал аккорды на лютне. — Давай я буду играть аккордами, а ты выводи мелодию. Умеешь импровизировать? — Немного. Скромно кивнула Доминго. «Давай попробуем первый раз, как обычно. А потом я повторю всё заново, а ты можешь немного отойти от темы. Я тебе подыграю, если что». «Идёт!» — воодушевлённо отозвалась Доминго. «Вы так Аниту разбудите!» — запереживала Нина. «Не переживай! Её, как и её отца!» ушечным выстрелом не разбудишь», — рассмеялся том все это время одним глазом поглядывавший в гостиную но вообще то она и так уже проснулась даминга и эрни сыграли вместе развивая музыкальную тему в кухню вплыла Далия, держа на руках отдохнувшую веселую аниту снова готовую радовать весь мир а кто играет на флете я думала это нина далее еще не заметила крошечную домингу сидевшую спиной к ней это не флейта просто маленькая дудка здравствуй новая хозяйка меня зовут доминга глаза далее расширились она зажмурила их и потерла свободной рукой снова открыв глаза она наконец осознала что доминго ей не примирещилось дана Почувствовав, как дует ветер, забрала Аниту у своей матери. Далее, подойдя к Тому, Далее, подойдя к Тому, уперев руки в бока, Нависла над ним, как надсмотрщик. Она не кричала, но шипела. — Что это еще такое? Вопрос прозвучал, как угроза. — Это домовой. Безмятежно ответствовал Том. «Потомственный домовой, доставшийся мне в наследство, в комплекте с сундуком, полным сокровищ». Добавил он, доставая из вазы розу и вручая ее разозлившейся супруге. Далее вырвала из руки Тома розу и бросила ее на стол, едва не опрокинув заварочный чайник. «Хорошо, что не на голову» про себя улыбнувшись подумал эрни мне здесь волшебный зоопарк не нужен прости что не предупредил понимаешь я и сам недавно узнал что в комплекте с золотом и рубинами мне полагается и бесплатный дом работник том технично переводил беседу в выгодное русло знаешь доминго не только на дудке играет она еще отлично стирает цветы То есть, я хотел сказать, прекрасно стирает белье, кормит животных и печет вкуснейшие в мире ватрушки. Том мягко усадил Далио на свое место, налил ей чай и пододвинул к ней поднос с оставшимися ватрушками. Красивый поднос, он из твоего сундука? Далия, как обычно, довольно быстро успокоилась, бурно выплеснув эмоции. Ну... «Можно и так сказать», – не стал вдаваться в подробности Том. «Эта ваза с розами тоже для тебя». Том повернул вазу к жене той стороной, с которой она была наиболее искусно расписана. «Ух ты! Это ты делаешь? Как красиво!» Дана тоже включилась в операцию «Сменим гнев на милость». «Да, я осваиваю вышивку лентой». «Довольно сложная техника, но зато смотрится эффектно». Нина, как обычно, отвечала прямо и по существу. «Как твой заказ? Успела закончить?» Том теперь наливал чай Дани. «Успела. И сразу новый получила, только думала немного отдохнуть от работы. Нам с Анитой в поликлинику пора. Двор весь сорняками зарос. Прихожую покрасить нужно. А тут вдруг...» Позвонила какая-то девушка и стала меня упрашивать сделать шляпку к юбилею ее тетушки. Я сначала отказалась, но она так настаивала. Даже предложила доплату. Тетушка, мол, не бедна, говорит, нужно только сделать красиво. Она так любит, мол, все элегантное. «Ну, ты не дешеви, раз тетушка не бедная», — улыбнулся Том. «Да я и не дешевила». Сразу назвала цену чуть ли не втрое больше обычной. А она согласилась. «Ну, молодец, молодец!» — похвалил Том. «Угадай, кто нашел тебе богатую клиентку?» «Ума не приложу». Дана не понимала, почему Том и Эрни смеются. «Твоя дочь демонстрировала свою шляпку на пляже своим новым знакомым», — наконец объяснил Эрни. «А, вот оно что!» — рассмеялась Дана, целуя Аниту. Когда все напились чая, наговорились друг с другом и опустошили еще один поднос с ватрушками, за окном начало темнеть. «Эх, хорошо с вами, но пора нам собираться, а то уснем по дороге». Дана снова поцеловала, начинавшую клевать носом Аниту. Тот и тихонько отпер входную дверь своим ключом. «Венес ночес!» Милоснежная улыбка Мануэля осветила полутемную прихожую. Взбодрившаяся Анита сорвалась с места и обвелась вокруг ноги Мануэля, повиснув на нем, как обезьяна на ветке. Доминго зачем-то залезла под стол. — Тебе не нужно прятаться, это всего лишь мой муж! — поспешила успокоить ее Дана. Но доминга не пряталась. Она доставала из-под стола старый табурет. Поднеся табурет к старому настенному подсвечнику, она вскарабкалась на него и стала дуть, На маленькие круглые свечки, которые давным-давно никто не зажигал, как будто сдувая с них пыль. Свечи мягко замерцали на стене, как крошечные звезды, постепенно проявляющиеся на полотне чернеющего неба. Кухня прихожей стала на волшебный манер уютно. Все собравшиеся на миг ощутили себя детьми завороженно смотрящими на рождественское дерево в ожидании чуда. Вот в чем истинная миссия домового – зажечь свет семейного очага, собрав всех под одной крышей. Том, как ему было свойственно, облег в слова что-то еле уловимое, как будто поймал в свой магический ловец снов ускользающее видение.